Лиза сидела на совещании у начальника, когда её поставленный на вибровызов телефон высветил на дисплее незнакомый номер. Она сбросила вызов, но телефон снова завибрировал. Подумав, что это может быть что-то важное, Лиза извинилась и вышла в коридор. Шеф проводил её таким злобным взглядом, что казалось, пиджак задымился между лопатками. В трубке раздался еле слышный, прерывающийся незнакомый женский голос. Это Лиза? Лиза Скворцова: Извините, у меня тут старушка. Какая старушка? переспросила Лиза, начиная догадываться. Такая странная старушка. Она говорит, что её зовут Капа. Дала ваш номер. У неё в кармане бумажка была. Так и есть. Случилось то, чего Лиза больше всего боялась. Капа ушла из дому и забрела неизвестно куда. И теперь не понимает, где находится, не помнит своего адреса. Хорошо, хоть бумажка с телефоном в кармане оказалась. Лиза рассовывала такие бумажки по всем капинам карманам: и в пальто, и в кофты, и даже в заднем кармане зелёных клоунских штанов лежал картонный квадратик с её номером. Домашний адрес она не указывала. Умные люди научили. А то прочтёт адрес какой-нибудь жулик, проведёт к капу до дома, да и обчистит квартиру, или ключи отнимет, а старушку бросит. Пока суд да дело успеть в квартире побывать и вынести всё ценное. Она в порядке? Где она? Где вы? выпалила Лиза, плотно прижимая трубку к уху. На Обводном, донёсся слабеющий голос. Обводный канал, дом 173. Это недалеко от Балтийского. Господи, ну как же она туда попала? Ведь это даль какая! вскричала Лиза. Ответа она не дождалась. Голос окончательно угас. Из трубки доносились только треск и шорох. Лиза бросилась к двери. Нужно ехать спасать Капу. Вдруг она выскочила из квартиры без пальто, а сейчас холодно. Ещё Капинового воспаления лёгких Лизе не хватало. Но тут в ней проснулся здоровый скептицизм. Прежде чем мчаться на Обводный канал, нужно на всякий случай проверить. Вдруг это какая-то путаница или чья-то злая шутка. Вдруг Капа спокойно сидит дома. и смотреть свой любимый сериал. Она набрала свой домашний номер. Из трубки доносились длинные равнодушные гудки, и с каждым гудком паника у неё в душе нарастала, как снежный ком. К телефона никто не подходил. Капы действительно не было дома. Всё же, прежде чем ехать, она на всякий случай позвонила соседке, той, которая согласилась время от времени приглядывать за Капой. Но и у той телефон не отвечал. Да что ж это такое? Лиза перестала колебаться и схватила сумку, натягивая на ходу пальто. «Скворцова, ты куда это направилась?» Оказывается, совещание закончилось, сотрудники расходились потихоньку, а шеф стоял в дверях своего кабинета, сложив руки на груди, как Наполеон. «Я... Мне очень нужно уйти. Это срочно!» Умоляюще проговорила Лиза и побежала к выходу. Шеф что-то кричал ей вслед, но она не остановилась. Всю дорогу она клеила себя последними словами. Нужно было сделать так, чтобы Капа не могла бы открывать двери, им следовало бы нанять постоянную сиделку наконец. Пока она ехала, совсем стемнело. Дом номер 173 оказался старым заброшенным складом. Окна его были или заколочены, или забраны решётками. Вокруг не оказалось ни души. Растерянно оглядевшись по сторонам, Лиза достала телефон и набрала тот номер, с которого ей звонила незнакомка. К счастью, он сохранился в памяти телефона. "Да", ответила почти сразу, но связь, как и в прошлый раз, была плохая. Голос звучал как-то странно. "Это вы мне звонили?" проговорила Лиза. "Это Елизавета Скворцова. Я приехала на Обводный. Где вы? Где Капа? Здесь какой-то склад. Куда мне теперь идти?" Вы стоите перед складом, в голосе незнакомки прозвучали какие-то странные, вкрадчивые нотки. Справа от него есть узкий проход. Идите по нему, окажетесь во дворе. Сверните налево, пройдите мимо гаража. Я вас там буду ждать и приведу к Капе. Лизи всё это не понравилось, но выбора не было. Она пошла по узкому тёмному проходу между складом и глухой кирпичной стеной, за которой находилась какая-то заброшенная фабрика. У нее из-под ног выскочила черная кошка. «Не к добру», – подумала Лиза и сжала в кармане электрошокер, который в прошлый раз использовала против тех двух бандитов, что напали на нее возле собственного подъезда. Правда, она тут же вспомнила, что шокер ей не помог, а помог следователь Малашкин. Лиза остро пожалела, что его сейчас нет с ней рядом. Его ординарная внешность и занудный голос ее сейчас здорово бы успокоили. Тут проход кончился, и она оказалась в мрачном дворе, где не росло ни единого кустика, ни единой чахлой травинки. Прямо перед ней находилась какая-то мастерская, из которой доносились негромкие голоса и взвизги дисковой пилы. Слева был кирпичный гараж, на его стене красовались цветные граффити. "Кажется, она сказала налево, мимо гаража", пробормотала Лиза, сворачивая налево. Здесь было уже совсем темно. Из мастерской вышли двое рабочих в спецовках, которые несли тяжёлый деревянный сундук. Следом за ними семенил невысокий мужичок средних лет в сером халате, из нагрудного кармана которого торчала золотистая авторучка. Все трое были восточного типа, буряты или представители какого-то другого малого народа Сибири. Но человек в халате, судя по командным замашкам, являлся мелким начальником. Осторожно, осторожно несите. причитал он, суетясь и только мешая рабочим. Не уроните, угол не отбейте. Лиза остановилась, пропуская рабочих с сундуком, потом прошла мимо гаража. Навстречу ей выступила какая-то тень, поманила. Это вы мне звонили, осведомелась Лиза, вглядываясь в незнакомку. Я, я, проговорила та едва слышным прерывающимся голосом. Пойдёмте со мной. А где Капа? спросила Лиза. Она остановилась, от чего-то ей не хотелось идти за этой странной фигурой. Тут хоть поблизости люди. Пойдём, пойдём, доносился из темноты шелестящий шёпот. Здесь твоя капа. Лиза неуверенно шагнула вперёд. Она почувствовала доносящийся из темноты запах, запах тления, запах смерти, тот самый запах, которым был наполнен загородный дом, где она нашла Никиту. В это время в разрыв облаков проглянула луна. Её бледный мертвенный свет на мгновение осветил тёмный закуток за гаражом, упал на фигуру, которая манила Лизу странными гипнотическими движениями. Лиза увидела неестественно белое лицо, чёрные пустые провалы глаз и губы, тоже казавшиеся чёрными при лунном свете. Она узнала это лицо. Это была та девица с кроваво-красными губами и сильными, холодными руками. Девица, которая 2 дня назад караулила Лизу возле дома со своим братом. Если, конечно, он и вправду являлся её братом. Лиза тогда подумала, что они наркоманы, но теперь она не была в этом уверена. Луна снова скрылась за облаками, неестественно белое лицо спряталось в темноте, но Лиза видела гипнотические движения рук, слышала тихий шелестящий голос. Пойдём со мной. Сколько можно сопротивляться? Тебе самой хочется отдаться во власть первозданной тьмы. Ты такая же, как мы. Ты дочь мрака. Иди же к нам. Мы ждём тебя. Шелестящий голос обволакивал Лизу, завораживал её, проникал в самую глубину её существа. Она ещё пыталась сопротивляться, пыталась противостоять голосу тьмы, но её уже охватила странная слабость, руки повисли вдоль тела, как плети. Левая нога сделала неуверенный шаг вперёд, даже не шаг, а маленький шажок. Но это было уже поражение. И тут боковым зрением она заметила какое-то движение. С трудом преодолев сковавшую её апатию, Лиза чуть повернула голову. Неподалёку от неё стоял тот мужичок средних лет, который только что командовал парой грузчиков. Тот мелкий начальник с невзрачным и напыщенным лицом по которому минут назад Лиза скализнула равнодушным взглядом, но с ним на её глазах происходила удивительная метаморфоза. Он сбросил серый сатиновый халат, под которым оказалась кожаная рубаха ручной выделки, расшитая орнаментом из каких-то магических знаков. На шее у него висело ожерелье из волчьих зубов, на голову он напялил странную шапку из рысьего меха. Всё это могло показаться нелепым карнавалом, но наоборот, Необычный наряд придал лицу этого человека грозную значительность и даже величие. Вместо самодовольного начальника, помыкающего своими подчинёнными, и помелочи поддворного ухаживающего у хозяев, перед Лизой стоял гордый воин древности. Нет, это был не воин, а колдун, шаман, которому предано служат могучие силы природы. Шаман пристально смотрел в темноту, туда, где таилось существо с смертно бледным лицом и чёрными провалами глаз. И это существо, почувствовав опасность, попятилось, шипя как кошка, отступило в самый тёмный угол двора, и затихший лестящий вкрадчивый голос, только что звучавший в душе Лизы, но шаман не остановился на этом. Он запел, запел, не открывая рта. Странная, дикая мелодия возникла в ночном воздухе. Звуки сплетались поднимаясь к ночному небу и возвращались обратно они заполнили собой мрачный двор и вылились из него как выливается вино из разбитой чаши впрочем этот захламлённый двор на набережной обводного канала перестал существовать пение шамана вызвало к жизни бесконечный простор безлюдной степи редкие деревья на скованных морозом сопках долгие переходы и ещё более долгие ночи возле костра лиза поняла а скорее почувствовала Что волшебство этого пения куда сильнее, чем тёмная магия шелестящего голоса, тёмная магия таящего во мраке существа. И действительно, то создание с белым как полотно лицом, которое только что уверенно чувствовало себя в темноте и пыталось увести за собой Лизу, теперь металось в углу двора, корчилось и шипело, как будто пение шамана причиняло ему невыносимую боль. Узкие кроваво-красные губы извергали проклятье. и чудовищные ругательства. Но шаман продолжал петь, и вдруг с неба обрушилось разветвлённое слепящее пламя, и тёмное существо, на мгновение ослепительно вспыхнув, превратилось в горстку пепла. Слепящее пламя погасло. Во дворе стало ещё темнее, чем прежде. Кто вы? Что это было? Лиза, словно проснувшись от страшного сна, повернулась к шаману. Голос её дрожал. И сама она тряслась мелкой противной дрожью от пережитого ужаса. Но никакого шамана не было. В нескольких шагах от неё, освещённый светом, падающим из приоткрытой двери столярной мастерской, стоял неказистый, малоприятный тип в сером сатиновом халате с торчащей из нагрудного кармана ручкой. Что это вы тут делаете? спросил он Лизу с едва уловимым акцентом. Тут мне надо ходить, тут с крыши может камень упасть. «Вам-то что? А у меня неприятности будут!» «Я... я заблудилась», — ответила Лиза, пытаясь преодолеть дрожь. «Я искала...» Она пыталась вспомнить, что же она искала, но мысли путались в голове. «Ладно», — проговорил человек в халате, внимательно оглядев ее. «Я смотрю, вам нехорошо. Пойдемте к нам в мастерскую, выпейте чаю, вам сразу станет лучше». Лиза не стала возражать. Она вошла в дверь мастерской. Здесь пахло столярным клеем и свежим деревом, хвоей, опилками и ещё чем-то трудноуловимым, но приятным. Тут было очень шумно. Визжали пилы, стучали молотки и какие-то другие инструменты. Вокруг суетились крепкие парни, немного похожие друг на друга, с широкими, невозмутимыми лицами и узкими загадочными глазами прирождённых охотников. Мои соплеменники проговорил Лизин спутник, перехватив ее взгляд. «Можно даже сказать родичи. Мы — Чагатайи. Наша родина — Сибирь», — Лиза кивнула. Они вошли в небольшую комнату, отделенную от мастерской за стекленной перегородкой. Сразу стало тише. Ее спутник кому-то помахал через стекло. Вошел молодой парень с черными, как смоль, волосами, собранными в хвост. Что-то спросил на незнакомом языке. Старший ему коротко ответил и вышел. Парень поставил чайник и улыбнулся Лизе. Сейчас будет хорошо. Будет чай. А кто он? спросила Лиза, показывав глазами вслед вышедшему человеку. Начальник? Не начальник. Нет. Парень округлил глаза. Кайчи. Что такое Кайчи? Шаман? Зачем шаман? Парень поморщился. Шаман? Вот. Он показал рукой совсем низко над полом. Кайчи? Вот. Он поднял руку высоко, как мо Шаман слуга духов. Кайчи духи слушаются, как своего отца. Когда Кайчи поёт, слушать его, слетаются духи со всей тайги. Он поёт, и духи делают всё, что он прикажет. Чайник закипел. Парень насыпал в фарфоровую кружку сухую заварку, залил кипятком, и каморка наполнилась незнакомым, удивительным запахом. Парень налил чай в большую синюю чашку, подал лисе. Она сделала глоток. Пожалуй, на вкус этот чай ей не понравился. Он был слишком резкий, с каким-то смолистым ароматом. Но зато по телу разлилось тепло, и холодная дрожь, охватившая Лизу в тёмном дворе, отступила. Дверь снова открылась, вернулся хозяин. Отпустил парня, сел за стол рядом с Лизой, налил себе чаю и повернулся к девушке. Так что вы здесь делали? Но Лиза вместо того, чтобы ответить, задала ему встречный вопрос. Что это было? Во дворе вы пели, а потом эта вспышка. И то существо, которое пряталось в темноте. Его больше нет? Мужчина помолчал, сложив перед собой руки. Потом поднял на лезу взгляд проницательных узких глаз и заговорил. Мы, чагатай, тысячи лет жили в лесу, в степи. Кроме нас там жили другие: олени, лоси, медведи, волки. Мы с ними не ссорились. У каждого своя жизнь. Конечно, мы охотились, но так уж заведено. Всем нужно жить. Иногда к нам приходили другие люди: якуты, эвенки, буряты, русские. С одними мы воевали, с другими менялись: шкурки на соль, на патроны. Так уж заведено. Но иногда случалась беда. Если кто-то из чагатаев умирал плохо смертью, его забирал зубастый дух. Тогда мёртвый человек вставал из могилы, приходил в стойбище и забирал других людей. Такой мертвец называется Ой-О-Лунчи, мертвый, который ходит. Это плохо. Если его не остановить, Ой-О-Лунчи может забрать всех людей в стойбище. Но Кайчи знает такую песню. Если ее спеть, приходят духи и забирают плохого мертвеца. Совсем забирают. Но мы сейчас не в лесу, не в степи, подала голос Лиза. Верно, Кайчи кивнул. В нашу степь пришли люди с большими машинами, вырыли большую яму, сделали море. Чагатаи поехали в город. Здесь плохо, места мало, людей много. Но чагатаи привыкли, так уж заведено, всем надо жить. Чагатаи делают скамейки, столы, оконные рамы. Только недавно я почувствовал, что-то нехорошо. Я услышал голос зубастого духа. А сегодня во дворе увидел ой-о-лунчи. Мертвого, который ходит. Мертвый хотел забрать тебя. Я спел песню, и духи забрали мертвого. Совсем забрали. Слова Кайчи звучали убедительно, но в его лице, в его голосе было беспокойство. Значит, теперь я могу ничего не бояться? Спросила Лиза. Нет, не можешь. Кайчи пристально взглянул на нее. Духи забрали ой-о-лунчи, мертвого, который ходит. Он больше никого не заберет. Но я чувствую, что где-то близко прячется сам зубастый дух. Против него песня Кайчи бессильна. Он что, приехал сюда из Сибири вслед за вами? Нет, серьёзно ответил Кайчи. Я чувствую, это другой зубастый дух, не тот, с которым я боролся в Сибири. Он из другой земли, из незнакомой земли, про которую я ничего не знаю. Он немного помолчал, а когда снова заговорил, в голосе его была тревога. Люди Звери. Все могут жить вместе. Хоть в Сибири, хоть в городе. В городе, конечно, хуже. Но здесь тоже есть свой порядок. Но зубастый дух, он совсем другой. Он убивает не потому, что хочет есть. Он убивает потому, что любит смерть. Он плодит ой-о-лунчи, ходячих мертвецов, и учит их убивать. Он хочет, чтобы на земле остались только мертвые. Я думал, что на свете один зубастый дух. Я думал, Он остался там, в Сибири. Но тут я чувствую другого, и я не знаю, что делать. И я чувствую, что этот зубастый дух ищет тебя. Ты ему для чего-то нужна. Я вызвал духов, они забрали ой-о-лунчи, но зубастый дух сделает новых ходячих мертвецов, а может, он сам придет за тобой. Так что будь осторожна». «Я постараюсь», – ответила Лиза. «А теперь, извините, мне нужно идти». И, спасибо вам. Она наконец вспомнила, зачем приехала на Обводный канал. Неизвестная женщина по телефону сказала ей, что нашла здесь Капу. Но это явно была хитрость, уловка, чтобы заманить саму Лизу в тёмный безлюдный двор. Может быть, Капа всё же дома? Простившись с Каей, Лиза поехала домой. По дороге она несколько раз звонила Капе, но телефон, как и прежде, молчал. Её квартира была пуста, Капа отсутствовала. Лиза встала посреди прихожей с колотящимся сердцем. Что же делать? Неужели Капа и вправду ушла куда-то, и ей полностью отшибло память? И теперь она придёт где-нибудь в незнакомом районе или прибилась к бомжам, а то и вообще умерла? Спокойно, сказала себе Лиза. Главное не впадать в панику. Для начала нужно зайти к соседке. Может быть, она вернулась и что-то знает. Она вышла из квартиры, подошла к соседней двери, Из-за двери доносились громкие и фальшивые голоса. "Я думал, что ты моё солнце, мой свет, вся моя жизнь", с пафосом кричал мужской голос. "Ты же оказалась презренной ползучей тварью. Я дал тебе всё". "Ну, Борис", перебил его женский голос, в котором слышались фальшивые рыдания. "Ты совершенно не так всё понял". Лиза позвонила. Ей никто не открывал, но голоса за дверью стали, кажется, громче. Лиза позвонила ещё и ещё раз, потом принялась колотить в дверь кулаками и даже стукнула пару раз ногой. Наконец за дверью раздались шаркающие шаги, дверь открылась, и перед Лизой возникло перепуганное лицо соседки. "Леизонька, это ты?" пролепетала та. "Что случилось? Пожар?" "Нет, не пожар", выкрикнула Лиза. "А что же ты так стучишь? Мы испугались." "Вы Переспросила Лиза дрожащим голосом: "Вы с кем?" "С Капой, конечно." "Да Капа у вас?" Лиза почувствовала безумное облегчение и в то же время злость. "Я вам звоню, звоню, а вы не открываете и к телефону не подходите." "Ну, мы смотрим сериал по телевизору", проговорила соседка. "А ты же знаешь, мы обе немножко плохо слышим." Это было мягко сказано. Соседка глуха как пень. Но честно это признавала. Капа же утверждала, что слышит прекрасно, хотя недалеко ушла от соседки. «Так значит, с Капой все в порядке?» «Ну да, конечно!» Лиза, все еще не веря своим ушам, прошла в комнату. Там, перед орущим телевизором, сидела Капа, как обычно, в розовой шелковой блузке и с розовым бантом в волосах. Перед ней на столе стояли большая чашка чая и вазочка с печеньем и сушками. На лице у Капы было выражение тихого блаженства. "Это ты, Лизочек", проговорила она, увидев Лизу на пороге. "Ты представляешь, какой мерзавец этот Борис? Оставил бедную девочку с ребёнком. Нужно написать на телевидение, пусть хоть что-нибудь сделают. Нельзя же смотреть на это сквозь пальцы". Лиза без сил плюхнулась на диван прямо в пальто. "Капа", проговорила она, стараясь не взорваться. Ты не представляешь, что я пережила. А в чём дело? Капа замаргала. Я тебе звонила много раз. Лиза говорила тихо, и Капе пришлось убавить звук телевизора, чтобы расслышать её слова. Ты не отвечала, и я очень беспокоилась. Ну, конечно. Как я могла ответить, если я была здесь, у Тамары Ивановны? Ты представь, наш телевизор сломался, а тут как раз начинался мой любимый сериал. Кстати, ты зря его не смотришь. Он очень, очень жизненный. Так вот, к счастью, Тамара Ивановна пригласила меня к себе, так что понятно, что я не могла тебе ответить. Сюда я тоже звонила, проговорила Лиза. Ладно, что уж теперь? Ты останешься здесь? Нет, сериал уже кончился. Пойдём домой. Капа всё же чувствовала себя немного виноватой, поэтому говорила не переставая. Представляешь, телевизор сломался в самый неподходящий момент. Надо же, какие некачественные делают телевизоры. Только я села, включаю, а он ничего не показывает. Теперь придётся вызывать мастера. Подожди с мастером, отмахнулась Лиза. Ты уверена, что телевизор не работает? Ну, разумеется, ответила Капа с обломбом. За кого ты меня принимаешь? Я пока ещё не в маразме. Она нажала кнопку на пульте, но экран телевизора остался чёрным. Вот, видишь? Он не работает. Вижу, с голубиной кротостью проговорила Лиза и подняла с пола кабель с вилкой. Вижу, что телевизор не включен в сеть. Как? Капа смущённо уставилась на провод. Не может быть. Как не включен? Очень просто. Лиза вставила вилку в розетку, взяла у Капы пульт и снова нажала кнопку. Экран засветился. Раздался жизнерадостный голос диктора. Сегодня исполняется ровно 250 лет с того знаменательного дня. Как же так? бормотала Капа. Ведь я была уверена. Кто же его выключил? Наверное, ты сама и выключила. Ведь ты включала в эту розетку чайник. Вот он стоит, а потом забыла поменять. Ну, не знаю, не знаю. Капа обиженно поджала губы. Кстати, Лизоч, Я давно хочу отдать тебе одну вещь. Мне кажется, она тебе очень пригодится. Капа, может быть, как-нибудь в другой раз, взмолилась Лиза. Я очень устала, переволновалась. Я тоже очень за тебя волнуюсь, когда ты возвращаешься домой так поздно. И эта вещь тебе просто необходима. С этими словами Капа отправилась в кладовку. Если Капа себе что-то вобьёт в голову, спорить с ней бесполезно. Лиза приготовилась к тому, что ей сейчас будет вручена очередная фотография какой-нибудь про бабки или полуистлевший веер из траусиных перьев, или еще что-нибудь такое же полезное. Из кладовки донесся грохот и полузадушенный голос Капы. «Лизочек! Лизочек, помоги мне!» Лиза бросилась в кладовку и застала там душераздирающую картину. Капа стояла на табуретке перед стеллажом, одной рукой вцепившись в полку, И с трудом удерживая равновесие, а другой прижимая к себе старый потёртый кожаный саквояж, на полу валялась груда старых книг, свалившихся с верхней полки. Лизочек, возьми у меня саквояж, взмолилась Капа. Мне его не удержать. Лиза взяла саквояж, помогла Капе слезть с табуретки и восстановила в кладовке прежний относительный порядок. После этого она покачала головой и проговорила: Капа, Ну когда ты наконец поймёшь, что в твоём возрасте нельзя заниматься акробатикой. Если уж тебе что-то понадобилось, сказала бы мне, я бы всё тебе сама достала. Что за намёки на возраст? Надулась Капа. Не зачем мне напоминать о нём вообще. Ты же знаешь, как говорят: женщине столько лет, насколько она выглядит. Ну Капа, ты извини, но столько не живут. Вот как? Капа поджала губы. Не ожидала от тебя такого. Я пока ещё в состоянии сама о себе позаботиться. Ну, конечно. Лиза пошла на попятно и обняла старушку за плечи. Не обижайся, Капочка. Ну, сама понимаешь, я о тебе беспокоюсь. Что ты там хотела мне показать? Не показать, а подарить. Точнее, передать, потому что это наше семейное реликвие. С этими словами Капа потянулась к сакваяжу. Надеюсь, это не сокваяж? испугалась Лиза. Он такой огромный. Ты же не хочешь, чтобы я с ним ходила на работу? Нет, нет, не беспокойся. Щибетолока по открывается кваяж. Этот сокваяж был битком набит каким-то немыслимым барахлом: старые лопнувшие по швам лайковые перчатки, театральный бинокль на ручке из слоновой кости, но без одного стекла, пустой хрустальный флакон из-под духов, до сих пор хранящий тонкий цветочный аромат. Олу истлевшая от времени шёлковая блузка с вышитыми на ней лиловыми ириссами, колода потёртых карт, на которых масти представляли собой персонажи четырёх классических итальянских опер. Фигурка всадника выточена из слоновой кости и множество других столь же бесполезных вещиц. "Годи же он", бормотала Капа, перебирая это барахло. "Ведь он здесь был. Но куда же он запропастился? Ах, вот же он!" С этими словами Капа извлекла из груды бесполезных хлама маленькую театральную сумочку, вышитую бисером. Растягнув эту сумочку, она достала какой-то удлинённый предмет, завёрнутый в платок из зелёного шёлка, в уголке которого был вышит странный символ восьмиугольный крест, вписанный в круг. Лиза подумала, что где-то уже видела этот символ, но не додумала эту мысль до конца, потому что Капа развернула платок. В руке у неё оказался небольшой Очень красивый кинжал с каким-то странным, тускло блестящим лезвием. Рукоятку кинжала покрывал удивительно красивый орнамент из переплетённых листьев и цветов, среди которых был помещён тот же символ, что на платке восьмиконечный крест в круге. Какая красивая вещь, восхищённо проговорила Лиза, осторожно приняв кинжал из рук Капы. Откуда у тебя этот кинжал? Наверное, он очень ценный. Конечно, ценный. Капа была явно довольна произведённым эффектом. Я же сказала тебе, это наша семейная реликвия. Кинжал хранился в нашей семье не одну сотню лет, и я хочу, чтобы теперь он был у тебя, и ты непременно должна всегда носить его при себе. Капа повысила голос. Ты возвращаешься с работы поздно, ходишь одна, а в наше время это очень опасно. По телевизору всё время говорят о разголе преступности. Капа, капа, Лиза покачала головой. Мне очень нравится этот кинжал, тем более, если это семейная реликвия, но сама посуди, какой смысл носить его с собой? Вряд ли им можно воспользоваться для самозащиты. Если на меня кто-то нападёт, я его и вытащить-то не успею. А если успею, так будет только хуже. Это же не оружие, а ценный антиквариат. который только разодорит грабителей. У него и лезвие какое-то несерьёзное, кажется, даже не стальное. Если хочешь знать, я ношу с собой электрошокер. Это куда надёжнее. Он меня уже. Она хотела сказать, что шокер помог ей отбиться от грабителей, но вовремя опомнилась. Не зачем пугать Капу, не зачем рассказывать ей о событиях последних дней. Не верю я в эти новомодные штучки. Возразила Капа, неодобрительно поджав губы. И этот кинжал куда надёжнее. Это особенный кинжал. Как-то он спас жизнь нашей пра-пра-пра, и ещё много раз прабабке. Это такая удивительная история. Мне рассказывала её моя прабабушка, когда я была ребёнком. Капа открыла рот, собираясь продолжить рассказ, и вдруг удивлённо заморгала. Как же так? Я помню, что она рассказывала мне удивительную историю, связанную с этим кинжалом. Но в чём там было дело, не могу вспомнить. Неужели это и правда старость? Лиза почувствовала жалость к бедной старушке, обняла её и ласково проговорила: "Ну, не переживай. Я тоже иногда забываю разные вещи. Помнишь, месяц назад забыла ключи? Хорошо, что ты была дома. Это бывает и у молодых людей". Правда? Капа засияла. Ты меня утешила, но всё-таки я была бы гораздо спокойнее, если бы ты носила при себе этот кинжал. Он и правда особенный. "Ну хорошо", согласилась Лиза. "Если это тебя успокоит, я буду его носить. Завтра же положу в сумку".